Глава восьмая. Осень выдалась отменная. Природа отдыхала после диких вспышек огня и ливней. Океан, безмерно обираемый Кортезами и нами, замер. Ни одна искусственная буря не вздыбливала его. Даже естественных больше не было. Боевые циклоны, свирепо раздиравшие атмосферу, прекратили не только мы, но и Кортезы. Каждая враждующая сторона накапливала энерговоду для грядущих схваток. И оказалось, ни один ученый-метеоролог не предвидел этого, что природа, освобожденная от искусственных ураганов, так устала от них, что уже не способна была породить свои собственные. «По обе стороны океана установилась давно невиданная», Фагуста написал в своем злом листке «неслыханная тишина». На сбор урожая это уже повлиять не могло. Урожай у нас и соседей практически погиб. Зато население этих стран, не только мы в Латании, снова могло без опасения выходить из домов. Снова могло любоваться безоблачным небом. А в Латанию возвращались военнопленные. Они ехали в поездах, шли строем по городам, растекались мелкими группами по районам. Люди высыпали на улице, кричали, обнимались, целовались. Еще в лагерях расписали, куда возвращаться к каждому пленному. И каждый эшелон имел свой особый маршрут. Люди получили свою особую форму, свидетельство перенесенных страданий. И в кармане у каждого лежало 100 золотых латов и разрешение на отпуск от военной службы. Праздник свободы в 30 радостных дней. Но одновременно с эшелонами освобожденных по тем же дорогам в таких же вагонах в таком же пешем строю двигались и пленные. Кортезы и Родеры, Ламары и Патины. Этих не встречали криками радости. Всюду, где они появлялись, устанавливалось ненавидящее безмолвие. На них только смотрели, и если бы гневными взглядами убивали, половина не добрела бы до конечной цели своего пути заблаговременно выстроенных лагерей в далеком тылу. До самого прибытия в те лагеря Эшелоны находились в бесконтрольном распоряжении бара, а на месте их принимала новая охрана, Министерство милосердия. Я долго не понимал, почему Гамов так распорядился. Охрана врагов, даже захваченных в плен, отнюдь немилосердная операция. Но смысл в таком повелении Гамова имелся. Позже я это понял. И не я один. В мой кабинет вошел Павел Прищепа. «Есть новости, Павел», — полюбопытствовал я. Он ответил так холодно, как еще никогда не говорил со мной. «Когда выполнишь свое обещание, ты знаешь, о чем я говорю?» «Знаю». Я обещал встретиться с Еленой, когда на фронте полегчает. «Она в твоей приемной. Что ты ей скажешь?» что я могу сказать? Пусть входит». Павел ушел, и появилась Елена. Я пошел навстречу. Вид ее поразил меня. Вероятно, и мой вид показался ей неожиданным. Мы одновременно сказали одно и то же. «Ты очень изменилась, Елена», — сказал я. «Ты очень изменился, Андрей», — сказала она. Я засмеялся. Так удивительно было, что мы одинаково увидели изменения друг в друге и сказали о них одними и теми же словами. Она сделала порывистое движение. Я испугался, что она бросится мне на шею и поспешно показал на кресло. Она села. Я сел напротив. «Я думала, наша встреча будет иной», — сказала она с болью. «Я знал, что она начнет не с поздравлений, что я не казнен, а жив и здоров» а с жалобы на холодность, и подготовил ответ. Встреча соответствует расставанию. Я даже улыбнулся. Она всматривалась в меня большими глазами. Она словно не верила, что это я. — Так и будем молчать, Елена, — сказал я мягко. Она встрепенулась и притушила распахнутые глаза. — Андрей, ты уже много дней на свободе. То есть... На прежней работе. А мне хоть бы слово, хоть бы намек. Павел сказал, что ты запретил говорить мне, что вернулся в Адан. Даже что ты жив, что сцена твоей казни была выдумкой. Даже это запретил сказать. Никто до поры не должен был знать, что казни не было. Никто — да. Но я! Я! И ты тоже, Елена. Я не мог сделать для тебя исключение. Для Павла сделал? Для бара, для штупы, для какого-то Исиро. Только не для меня. Они мои сотрудники. Я не мог оставаться для них бестелесной тенью. Для меня, значит, мог оставаться тенью. Больше, чем тенью. Страшным воспоминанием об изменнике, казненном за преступление. Откуда такая безжалостность? С женой ты обошелся суровее, чем с сослуживцами. Бывшей женой Елена. У нее перехватило дух. Она страшно побледнела. «Держи себя в руках», — мысленно приказал я себе. «Ты сказал, бывшей женой Андрей?» Я сказал, бывшей женой Елена. Она прижала руки к лицу. На висках пульсировали жилки. «Прости, я не поняла. Разве мы уже не супруги?» «Мы были ими до моей казни». «Но ведь казни не было. Ты ведь не умер, Андрей?» «В каком-то смысле все-таки умер?» «В каком-то смысле? В каком же? Больше меня не любишь?» «Почему ты отворачиваешься? Ты не любишь меня? Говори правду». «Я не мог сказать ей правду. Я любил ее. Так же сильно, как прежде. И еще сильней». В далеком изгнании в домике по соседству с двумя физиками я часто вспоминала Елене, но охладевшей памятью. Она ушла не от меня, но из меня. Она была в постороннем мире. Тот мир больше не соприкасался со мной. И, вернувшись, я не захотел ее видеть. Меня заботил результат военных действий, а не встреча с ней. Я морщился и поеживался, воображая, как она будет оправдываться, как будет радоваться, что никакой казни не было, как будет ласкаться, какие станет строить надежды на будущую жизнь. Но вот она не оправдывается, не уверяет в неизменности своей любви, только допытывается, люблю ли я ее. Какой удачный случай для последней фразы задуманного мною расставания. «Да, не люблю» или «Нет, не люблю» — и все завершено. Но именно эти два слова «не люблю» были единственными, которые я не мог произнести. «Ты спрашиваешь о любви?» — сказал я горько. «А кто бросил мне в лицо «ненавижу тебя»? Боже, как я ненавижу тебя!» «Любить ненавидящего тебя» — не слишком ли многого ты от меня требуешь? «Нет!» — крикнула она. «Это ложь! Я не говорила, что ненавижу!» «Не говорила?» «Придется обратиться к Павлу. Наверное, он поставил в моей камере регистрирующие аппараты. Может, услышав свой голос, ты перестанешь отрицать, что этот голос говорил?» «И тогда буду отрицать. Тысячу раз услышу свой голос, тысячу раз услышу слова о ненависти к тебе. Все равно буду отрицать, что говорила их». Не было этих слов, Андрей. Не было, хотя были. Повторяю, ты слишком многого от меня требуешь. Я все-таки еще в добром сознании. И в роду моем, ты это знаешь, сумасшедшие не водились. И в моем роду тоже их не было. И я, как и ты, в ясном сознании. Именно потому, что ты в ясном сознании способен распознать правду, как бы неправдоподобно она ни выглядела. Я и говорю тебе, не было этих слов о ненависти к тебе. Елена, я потребую у Павла пленку. Пленка меня не опровергнет. Слушай меня, а не пленку. Я сделал усилие, чтобы не дать вырваться гневу. Гамов временами впадал в ярость. Нечто похожее могло произойти и со мной. В школах корины есть забавные обычаи, Елена. Учитель за проступок ученика может его высечь в классе, но потом должен получить у попечителя школ официальное подтверждение порки. И вот однажды учитель с огорчением сказал ученику, «Питер, я на прошлой неделе вздул тебя за нехорошие слова. Наказание не утверждено, так что можешь считать себя несеченным. Но поскольку твой проступок остается...» то в следующий раз, когда нужно будет тебя пороть за другую вину, я добавлю к новым розгам и эти неутвержденные, и высеку вдвойне. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Только то, что сказал. Ты безжалостно выпорола меня словами. А теперь просишь считать порку как бы не бывшей. Она опять прижала пальцы к вискам. Не так, Андрей, совсем не так. Я не отрекаюсь от тех слов о ненависти. И если бы создалась та страшная ситуация, что была в тюрьме, я снова и снова без колебаний повторила бы их. Те слова были, все так. Но тебе я их не говорила. Они были адресованы другому человеку. В тюрьме был один я. Нет. Тебя не было. Был изменивший родине государственный деятель. Был предатель, променявший честь на деньги. Благородство на мечту о единоличной власти. Был актер, мастерски разыгравший комедию. Гениальный фигляр в отвратительной маске. К ним, предателю и актеру, я обращала слова ненависти не к тебе. На мне была маска, но под маской оставался я. Я видела только маску, а не тебя. Я забыла о тебе, такой была маска. Актер гениально разыграл свою роль. Я ненавидела того, кого он играл. Зритель негодует, когда видит злодея на сцене, но, встретив актера на улице, кланяется ему с уважением, с благодарностью за игру, а не кидается на него. «Почему ты требуешь от меня другого отношения, чем актер от зрителя? Ты разыгрывал роль преступника, и великой твоей неудачей, человеческой и государственной, было бы, если бы я не поверила». Ты не простил бы самому себе, если бы не убедил меня, что ты негодяй. Зачем же ты теперь упрекаешь меня за то, что сам самозабвенно мне внушал? Я поверила твоей игре, поддалась твоему внушению. Себя вини, себя, не меня. У нее снова перехватило дух. Она замолчала. У меня не было защиты ни от ее слов, ни от молящих глаз. Не от страстного голоса, врывающегося в душу. Я не мог опровергнуть ни одного ее слова. Я только сказал. Это все логика, Елена. На словах все так ясно. А чувства? А та любовь, которая связывала нас двоих в одно целое? Любовь, ты сказал? Ты сомневаешься в моей любви? А что ты знаешь о моих чувствах после казни? О том, как я рыдала дома, как целовала подушку, на которой лежала твоя голова. Как в ярости била ее кулаками, потому что это была голова предателя. О том, как я ненавидела себя за то, что любила тебя. Как в неистовстве мечтала отомстить тебе уже несуществующему. За то, что ты был мне так бесконечно дорог. И так осквернил мое преклонение перед тобой. Самой себе отомстить памяти нашей любви отомстить. Так горько было вспоминать, что она была, наша любовь. Я думала о самоубийстве. Вот так я приняла твои признания в тюрьме, твою публичную казнь. Мерой моих страданий измерь мою любовь к тебе. Это единственная мера, Андрей. Все остальное ложь. Она опустилась на колени, обхватила руками мои ноги, прижалась лицом к моим коленям. Я хотел оттолкнуть ее, но она не разжала рук. «А когда я увидела тебя на экране, Андрей, что было со мной, ты знаешь? Я думала, что умру от радости, что ты жив. Что все эти предательства и казни — только промелькнувший кошмар. Я упала на пол и рыдала. Я целовала ковер, как будто это был не ковер, а ты сам. Твое лицо, твои руки». «Боже мой, боже мой, как я была счастлива! Как бесконечно счастлива! Как бесконечно благодарна тебе за то, что ты не совершал преступлений, что ты чист и честен, как был раньше, как был всегда, как будешь всегда, ибо иным ты и не можешь быть, а все иное о тебе лишь ужасный сон, наваждение злых демонов политики». «И тогда ты раскаялась, что говорила мне при расставании те страшные слова о ненависти, ведь так?» «Я еще думал, что вымученной иронией смогу отстраниться от ее признаний». «Нет!» — закричала она, вскакивая. «Не было этого. Не раскаивалась и никогда не раскаюсь. Той маске, которую я хлистала ненавистью, я говорила искренне и рыдала от счастья». Я не потому, что раскаялась, а потому, что ты отделился от своей ужасной маски. Что ты жив, истинный, прежний, неизменный. Что я снова могу любить тебя, гордиться тобой, гордиться собой, что выпало мне такое счастье. Любить тебя, поклоняться тебе. Она все же не справилась с нервами. Она стояла передо мной и плакала, закрыв лицо руками. Меня терзало отчаяние. Я сам был готов зарыдать, закричать и выругаться, а еще лучше схватиться бы с кем-нибудь в дикой драке кулаками и зубами. Еще никогда я так не любил Елену, как любил ее сейчас. И еще никогда между нами не было такого барьера, такой стены непонимания и ошибок. Я готов был биться головой в эту непроницаемую стену отчуждения. Но голова не могла пробить ее, требовались слова. Только я не находил таких слов. Я был иной, чем думал о себе. Я чувствовал, что если она не перестанет плакать, я сам упаду перед ней на колени и буду губами пить ее слезы и просить прощения, и обещать все, что она пожелает. И с ужасом понимал, что делать этого нельзя. Так бы мог сделать я прежний. А тот человек, каким я сейчас стал и какого в себе еще не понимал, потом не простит такой слабости ни ей, ни себе. — Садись, Елена, — приказал я. — Не нужно противостояние, поговорим спокойно. — Поговорим спокойно, — покорно повторила она и села. В ней совершилась перемена. Она слишком много сил отдала борьбе с тем невидимым барьером, что останавливал меня. Она тоже чувствовала его и тоже не могла преодолеть. А я не знал, о чем говорить. Все, что я мог сказать, было мало в сравнении с тем единственным важным, о чем говорила она. Я ухватился за подвернувшуюся мысль. «Ты хотела мне отомстить, да? Памяти моей отомстить, ибо я уже не существовал, ты так думала?» Ах это!» — сказала она устало. «Да, хотела» памяти о нашей любви отомстить. Вот такое было желание. Как же ты собиралась мстить? Ну как? У женщины есть только один путь. Изменить тебя, предать тебя, как ты изменил и предал. Стать любовницей Гамова? — спросил я прямо. Я знал, что она лгать не умеет. Все же какую-то минуту она колебалась, прежде чем ответить так же прямо, как спрашивал я. Думала я об этом. Возможно, и стала бы его любовницей, если бы он этого захотел. Но он дал понять, что я ему не нужна. Он не отделял меня от всех остальных женщин. И ко всем был одинаково равнодушен. Он старался ввести тебя в правительство, приблизить к себе как пешку в политической игре. Я это поняла еще до того, как тебя казнили. Ты ревновал, я видела это. Я не разубеждала тебя. Мне была приятна твоя ревность. Ты могла отомстить с другими мужчинами. Андрей! В ее голосе снова зазвенели слезы. У тебя есть право наказывать меня за те слова при прощании, хотя виноват в них ты сам, твой обман, твоя игра. Такая игра, что и теперь вспомню, сердце останавливается. Но зачем меня унижать? Все же ты — это ты, даже вымышленное тобой предательство. Оно было твоего масштаба. Да, с Гамовым я могла бы тебе изменить в те дни исступления. Он не захотел. Но других мужчин я бы сама не захотела. Даже ради самой яростной мести. У меня нет дороги от тебя, Андрей. Одной навсегда остаться, да, могу. Сама уйти? Нет. Никогда. Мы помолчали. Я старался не смотреть на нее. Я знал, что глаза ее полны слез, и она сдерживается, чтобы они не хлынули. Видеть это было выше моих сил. Я сказал. Поговорили, Елена. Чего ты хочешь? Хочу, чтобы ты вернулся ко мне чтобы простил мне оскорбления, брошенные актеру в твоем облике. Вот чего я хочу. И добавила с горечью. А ты этого не хочешь. Неправда. Дрожь сводила мне руки. Я хочу того же, что и ты. Ты сказала вернуться, стереть недоразумения и ошибки. Давай изменим последовательность. Подари мне время, чтобы стерлись во мне и твои, и мои ошибки. И тогда я вернусь. В наш общий дом вернусь. Повторю твои же слова. У меня нет пути от тебя, Елена. Она порывисто схватила меня за плечи, поцеловала меня в щеку и молча вышла. Я не поднялся из кресла, только смотрел ей вслед. Я был так истерзан, словно меня били палками. Вдруг засветился экран. На экране возник Павел. Он хмуро всматривался в меня. Я ничего ему не сказал. Он ничего не спросил. Экран погас.